Глава третья. Людям вино, а лошадям вода. Приехали еще четыре путешественника. Козетту одолевали тяжкие думы. Ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой. Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардие, время от времени восклицавшая по этому поводу, «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!» И так Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей на беду неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев, и что в катке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее. В харчевне Тенардье. Редко пили воду. Страдающих жажды здесь всегда было достаточно, но это была жажда, которая охотнее взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же на секунду девочка испугалась. Тетка Тонарде приподняла крышку одной из кастрюлик, в которой что-то кипело на очаге, Потом схватила стакан, быстро подошла к катке с водой и отвернула кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины. — Вот тяна, — проговорила хозяйка, — воды больше нет и замолчала. Девочка затаила дыхание. — Ничего, — продолжала Тонардиэ рассматривая стакан, наполненный до половины. «Хватит — Хватит. Позетта снова взялась за работу, но больше четверти часа чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце. Она считала каждую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро. Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал «Но «Ну, и тьма, хоть глаз выколи!» или «В такую погоду без фонаря только кошки по двору шататься!» И Козетта дрожала от страха. Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в Корчевне, и грубым голосом крикнул «Почему моя лошадь не поина?» «Как не поена? «Ее поили», — ответила Теннердье. «Я говорю, нет, хозяйка», — возразил торговец. Козетта вылезла из-под стола. «Сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро. Я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней». Это была неправда. Козетта лгала. Вот тоже выискалась. От горшка два вершка она вралась с целую гору», — воскликнул торговец. «Говорят, тебе дрянь-то эткая лошадь не пила. Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает. Уж я-то ее повадки знаю». Козетта стояла на своем и охрипшем от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла. «Пила! волю, пила! Врешь! — завопил торговец. — Не пила! Сейчас же дать ей воды!» Козетта залезла обратно под стол. «Что верно, то верно! — сказала трактирщица. — Если скотина не поина, ее надо напоить!» Она огляделась по сторонам. «А где же другая скотина?» Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, почти под ногами посетителей. «Ну — Ну-ка, вылезай! — крикнула она. Козетта выползла из своего убежища. — Ты, щенок, ступай, напои лошадь. — Сударыня! — робко возразила Козетта. — Воды-то ведь больше нет. — Теннердье Настя распахнула дверь на улицу. — Беги, принеси! — Ну, живо! Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага. Ведро было больше ее самой, девочка могла свободно поместиться в нем. Трактирщица опять подошла к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, попробовала и проворчала. — Хватит еще воды в роднике! Подумаешь, какое дело! — А зря я лук-то не отцедила." Пошарив в ящике стола, где валялись мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила «На, жаба! Держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб. Вот тебе пятнадцать су!» На Козетте был передник с боковым кармашком. Она молча взяла монету и сунула ее в карман. С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, «Не придет ли кто-нибудь на помощь?» «Ну, живей!» — крикнула трактирщица. Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.